Глава девятая. Павлов поднялся со стула и приветствовал Жанетту Перепелкину легким кивком. «Вы очаровательны, мадам. Целую ваши ручки», — возвышенным тоном проговорил торговец. Сава-сава. вы решили переквалифицироваться в ресторатора?» Женщина жеманно улыбнулась. «Зачем вам мое кафе?» «Я делец, торгаш, и не стыжусь этого». «Деньги не должны лежать без дела, они должны работать. А недавний аукцион принес мне несколько больше, чем я рассчитывал, поэтому хочу вложить вырученные средства в перспективу. А этот форт весьма перспективный, и в нем крайне редко объекты недвижимости выставляются на продажу. Так что, как только я услышал о вашем предложении, то тут же рванул в Иркутск». Сова улыбнулся, приложив обе руки к сердцу. «Но вам совершенно неинтересно слушать о моих размышлениях. Наверняка лучше перейти непосредственно к сделке». «Да, конечно». Мой юрист подготовил все полагающиеся документы. «Как вы собираетесь распорядиться заведением?» спросила Перепелкина. «Я пока не думал об этом. Опять же, это такие мелочи, право слово. Ну зачем вам забивать вашу прелестную головку такими низменными вопросами?» но Сава от постоянной улыбки уже скулы сводила. Он быстро просматривал договор. «Я не могу продать его графу Рысеву?» Он удивленно посмотрел на женщину. «Да, но это же такая мелочь, не правда ли?» Она махнула рукой и захихикала. Сава же посмотрел на нее более внимательно. В его взгляде даже меркнула искра уважения, которая, впрочем, практически сразу погасла. «Вы правы». Об этом даже упоминать не стоит. И Павлов поставил внизу документа свою размашистую и заковыристую подпись. Чтобы подписать документы, господина Перепелкина оторвали от очень важного для него дела. Отставной полковник как раз собирался на очередную охоту. Павлов сразу же передал чек поверенному этого уважаемого семейства и поспешил уйти. — Ну что же вы так быстро нас покидаете? — спросила уже бывшая хозяйка кафе, обращаясь к Саве. «Дела?» — Павлов развел руками. «А они ждать не любят». «Ох уж эти дела!» — Перепелкина закатила глаза. «Признайтесь, вы хотите осмотреть свое новое приобретение более внимательно». «Ах, ваша проницательность меня пугает!» Сава смущенно опустил взгляд в пол. «Вы меня просто насквозь видите!» «Это легко просчитывается!» Женщина тихонько рассмеялась, и погрозила пальчиком. Павлов лишь вздохнул и вышел из комнаты. Как только он оказался за пределами стильной гостиной, улыбка сразу сползала с его лица. Он развернул свою копию документов и еще раз перечитал отдельные условия. После этого вытащил небольшой артефакт, внешне напоминающий складную лупу, и посмотрел на текст через нее. Бледное зеленое свечение на всем тексте заставляло негромко выругаться. Артефакт даже отобразил крохотную пыль зеленых макров, которыми словно присыпали договор, написанный чернилами. «Предусмотрительная ты стерва, госпожа Перепелкина!» — пробормотал Сава. «Но ничего, я и не таких видал». Он спрятал договор и поспешил к кафе. Бывшая хозяйка была абсолютно права. Он направлялся именно туда. За столиком в углу уже сидел Михалыч. Павлов махнул рукой и поспешил сесть за сторик. «А где его сиятельство?» — спросил торговец, бросая пакет с бумагами на стол. «Должен был уже подойти», — Михалыч нахмурился и посмотрел на часы. «Даже странно. Он обычно не опаздывает, если только на занятиях задержали». «Да и ладно. Все равно договор составлен таким образом, что я не смогу ему кафе продать», — Павлов задумался. Ну вот, например, тебе? Вполне. А уж что ты сделаешь с договором и с самим кафе, меня не волнует. Ну что, Михалыч, есть у тебя целый рубль, чтобы купить это заведение?» Павлов улыбнулся. Деньги для заключения сделки вместе с его комиссионными передал Евгений Рысев, для которого купить кафе было своеобразный идификс. Так что перепродавать его он намеревался за символический рубль. Договор был составлен заранее, И он поблагодарил всех богов скопом за то, что надоумели оставить строчку с именем покупателя чистой. Как знал, что мадам подстрахуется. «Я же прорысев. Это никак не повлияет на договор?» Михалыч посмотрел на Павлова с сомнением. «Нет, что-то она не досмотрела, Или окончательный вариант договора не смотрела, или же муж втихушку поверенному приказал оставить все именно так. Он мужик умный». «Зачем ему делать так, чтобы граф Рысев затаил на него обиду, но ну, не из-за бабы дурожи неприятности на ровном месте поднимать?» усмехнулся Сава. «Тем более, что она сама виновата в сложившейся ситуации, просто не осознает этого или не хочет осознавать, кто она в девичестве». «Баранова», хохотнул Михалыч. «А вот, что и требовалось доказать». Сава наставительно поднял вверх указательный палец. «В договоре сказано русским по-белому, что я не могу продать кафе ни на каких условиях графу Евгению Рысеву. Даже о его сиятельстве Сергее Ильиче ни слова нет. Так что давай быстренько подпишем бумаги, и я свалю отсюда ближайшим порталом. Неуютно я себя изнанке чувствую. И вроде бы понимаю, что форт защищен, до да и изнанка нулевого уровня, а все равно неуютно». Он вытащил чистый договор. Быстро его заполнил, подписал и придвинул Михалычу на подпись. Тот поставил за корючку, забрал свой экземпляр и протянул Павлову рубль. «Отлично!» – торговец встал и потянулся. «Ну что, со своим господином сам разберешься? Или мне подождать?» «Сам! Чего ж тут теперь? Вы-то с ним все давно обговорили!» Михалыч достал коробку и показал Павлову. «Вот, посмотри лучше. Хорошая упаковка!» что это сава повертел в руках коробку и посмотрел на наклеенную сверху картинку рысь пирог ест хорошенькая упитанная такая и кисточки красивые евгений федорович фыру нарисовал он устащил его пирог и ела а он ругаться не стал он рисовал ее сказал что кошки дерьмо жрать не будут так что если рысь это ест то и остальным зайдет «А для чего это вообще?» Сава испытывающе посмотрела на Михалыча. Только еду развозить начнем. Уже и парни молодые из Прорысевых подтянулись. Они и будут развозом заниматься». Михалыч повел затекшими плечами. «Я и ждал здесь Евгения Федоровича, чтобы кухню на это начать в большей степени ориентировать». «Какая красавица!» Павлов снова поднял коробку с размноженным рисунком. «Это очень интересная идея. Граф сам додумался или подсказал кто?» «Сам», — хмыгнул Михалыч. «Как приятель его почти без обеда оставил, так сразу эта мысль в голову и ударила». «Вот что значит творческая личность», — Сава протянул упаковку Михалычу. «Ладно, я скоро навещу тебя. Хочется узнать, как этот ваш бизнес идет». Он повернулся к выходу в тот самый момент, когда дверь открылась и в кафе вошла Перепелкина. Она сразу же посмотрела на него, перевела взгляд на Михалыча и направилась в их сторону. Я так и знала, что вам нельзя доверять, прошипела она, глядя на Саву. Зачем же согласились на сделку? Он смотрел на нее равнодушно. Это не я согласилась, а мой муж, выплюнула женщина. Но будьте уверены, «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы эта покупка не пошла вам впрок». И она резко развернулась и направилась к выходу. «Это может начать покостить, протянул Михалыч. «Надо бы Игната предупредить, чтобы охрану выделил пацанам-разносчикам, что ли. Хотя бы на первых порах. Он снова посмотрел на часы. «Да где черти Евгения Федоровича носят?» Сава в ответ только пожал плечами. «Будьте осторожны. Похоже, мадам Перепелкина настроена очень даже решительно». Он вышел из кафе и направился к портальной станции. Михалыч же, взяв подмышку документы о приобретенной собственности, направился прямиком на кухню, теперь уже в качестве хозяина. Сегодняшний день был на редкость странным. Начался он с того, что меня вызвали к ректору. В приемной я столкнулся с Мамбовым. «Не присесть, не вытащить свою любимую пилку я не успел, потому что нам приказали заходить в кабинет, причем обоим сразу». Ректора в кабинете не было. За его столом сидел Медведев и смотрел на нас с интересом людоеда. «Проходите, присаживайтесь». Перед столом стояло как раз два кресла, в которые мы и сели, переглянувшись перед этим. «Николай Васильевич любезно предоставил мне возможность побеседовать с вами» но сам остаться не мог. У него дела. «Мы так и поняли», — кивнул я, глядя на своего будущего шефа. «Вы нас вызвали насчет нашей будущей поездки на четвертый уровень изнанки». «Вы очень проницательны, Евгений Федорович», — кивнул Медведев, благостно улыбаясь. «В форте у вас будет совершенно определенное задание. Вы должны будете раскрыть заговор». Небольшой, так, карманный заговор. Вот форт чрезвычайно развит. Несмотря на прорывы, да и в целом не слишком здоровую атмосферу, в форте сложилась довольно развитая инфраструктура и даже появилось свое высшее общество. Вот в этом высшем обществе и образовался заговор. М да Наверное, сама атмосфера четвертого уровня негативно отражается на мозгах населяющих форт бездельников. Этих непонятных личностей, которых в реальном мире все обижают и не признают за личности. «А они туда сосланы?» — осторожно спросил Мамбов. «Да что кому они нужны? Сами уехали. Теперь вот кружки по интересам собирают», — махнул рукой Медведев. Но заговор у них родился вполне себе грамотный и, самое главное, вполне осуществимый. Конечно, власти его величества ничто не угрожают, но потрепать нервы эти личности могут вполне. Я правильно понимаю, что про заговор, детали и участников вам известно, спросил я, а Медведев кивнул. Тогда зачем мы туда едем? Во-первых, это часть обучения, ответил мне Медведев. А во-вторых, именно вы способны выявить действительно всех заговорщиков. На студентов, тем более Академии изящных искусств, традиционно никто не обращает внимания. Более того, людей искусства часто принимают за, скажем так, несерьезных личностей. Поэтому, Евгений Федорович, не забудьте взять с собой свою пилку и блокнот с карандашами». «Откуда вы знаете про блокнот?» Я встретился с насмешливым взглядом Медведева и осекся. «Да, я как-то не подумал». «Что ж, предстоящее задание я вам рассказал. Дополнительные инструкции вы получите перед отбытием. Их вам передаст Николай Васильевич. Я же хотел поговорить с вами еще об одном деле. Перед отправлением студентов нашего курса на четвертый уровень изнанки, а также для проверки годности к дальнейшему обучению, Мы ежегодно проводим тренинг. На нем вы покажете, как можете справляться со стрессом, а также выживать в условиях, приближенных к экстремальным. На четвертом уровне нянек с вами рядом не будет, поэтому мы должны быть уверены, что вы не спасуете перед трудностями». «И что это значит?» Тихо и очень осторожно спросил Олег. «Вы сейчас отправитесь на первый уровень изнанки, портальным свитком». Медведев встал из-за стола и подошел к нам. Мы встать не успели. Он положил свои огромные лапы нам на плечи, не позволяя подняться. «Это получается что-то вроде своеобразного прорыва?» Задал я вопрос, который, в общем-то, не имел особого значения. «Какая разница, как наше перемещение будет называться, если на конечный результат это знание не повлияет?» «Да, по сути, так оно и есть», — Медведев все-таки ответил. «Приготовьтесь». «Стойте!» Я снова попытался вскочить, но тяжелая рука на плече не позволила этого сделать. «А мы можем сходить домой? Предупредить родных и близких? В конце концов, у меня есть дела. У меня назначена встреча, и я не могу ее пропустить». «Я поддерживаю Рысева. Нам нужно хотя бы собраться, приготовиться». «Нет». «В этом нет необходимости», — отрезал Медведев наши жалкие попытки выбраться на свободу. «Невдалеке от места вашего прибытия расположен небольшой форт, в котором вы найдете все необходимое». «Но, Дмитрий Федорович, у меня встреча!» «Вашей жене, Евгений Федорович, доставит уведомление, и она сможет отменить или перенести вашу встречу». Медведев отпустил наши плечи, и вытащил из-за пазухи свиток. «Вы готовы?» «Что, вот прямо так?» Похоже, не только на меня накатывала паника, потому что это спросил Мамбов. «Олег Владимирович, это первый уровень. Он почти не страшный, и с его обитателями любой из вас справится прекрасно», Медведев развернул свиток. «Я не боюсь, просто это как-то слишком неожиданно». Слишком неожиданным было бы, если бы вас забросили туда, вообще не предупредив. Что мы, кстати, и делаем со студентами. И остальные учащиеся вашего курса уже проходят свое испытание. Вам же я сделал исключение только из-за Рысева. Евгений Федорович, учитывая его неприятный опыт, мог бы не слишком адекватно отреагировать на подобное перемещение. Дмитрий Федорович. Евгений Федорович, вы можете сейчас вообще отказаться куда бы то ни было перемещаться. Вас тут же переведут в обычную группу второго курса художественного факультета. Вас, Олег Владимирович, это тоже касается. Медведев сейчас говорил предельно серьезно. Ему, видимо, до смерти надоело уговаривать нас пройти вот такую своеобразную практику. Нет, ну зачем сразу переводиться? — протянул Мамбов. — Приготовьтесь! И... Мир крутанулся, и мы оказались посреди самой настоящей степи. Мимо прокатилось перекати поля. По-моему, этот шар поймал какую-то мышь-переростка и теперь старательно насаживал тушку на свои сухие ветки. Тушка была помещена внутрь шара и не подавала признаков жизни. Я посмотрел на Мамбова. Не знаю, что за свиток использовал Медведев, но мы переместились вместе со стульями точнее, все еще сидя на них. Метрок в двухстах от того места, где мы сидели, старательно пялись по сторонам, стоял форт, чем-то смутно похожий на первый форт в моем изнаночном кармане. «Ну что, надо туда двигаться», — сказал Мамбов, поднимаясь со стула. «Похоже, это действительно первый уровень. Растение, во всяком случае, которое так ловко наехало на измененную мышь и теперь ею питается...» Точно первого уровня. Значит, здесь действительно не слишком опасно. Я поднялся следом за ним и еще раз огляделся. Что-то привлекло мое внимание. Какая-то вспышка немного в стороне. Я приложил руку к лбу, глядя в ту сторону. Да, первый уровень нам не опасен. Огонек, который я принял за вспышку, потому что он мигнул, начал разрастаться, образуя портальное окно, из которого выпрыгнула первая тварь похожая внешне на леопарда-переростка. До тех пор, пока на нем не случится прорыв. Я медленно опустил руку и посмотрел на Мамбова, который смотрел в ту же сторону, что и я, недоверчивым взглядом. «Что стоишь? Бежим!» Зачем-то подхватив тяжелый стул, я понёсся к форту. Наверное, в этот момент мне бы удалось обогнать лошадь. Зачем мне понадобился стул, я так и не понял. Как не понял и Мамбов. Но, подчиняясь коллективному бессознательному, глядя на меня, тоже схватил стул и побежал за мной. Скорость у леопарда была огромная, но мы от форта находились гораздо ближе и успели заскочить в приоткрытую калитку до того, как твари оказались поблизости. Набросив засов, активировали защиту. И только после этого переглянулись, а потом оба посмотрели на проклятые стулья, которые поставили невдалеке от ворот. «Привет!» Так резко и быстро я еще ни разу в жизни не разворачивался. Передо мной стояли шестеро парней из нашей группы. Всех их я видел в приемной ректора, когда мы ждали собеседования у Медведева. Занимались мы раздельно, но нам обещали совместное занятие. Получается, это оно и есть. «Я думал, у нас индивидуальное задание», — протянул Мамбов. «Мы все так думали, пока здесь не встретились» ответил тот самый парень, который с нами поздоровался. «Вы уже поняли, что нам надо делать дальше?» спросил я у него. «Да, пойдемте в дом, и там все обсудим». Мы с Олегом кивнули, соглашаясь. «Один вопрос. А зачем вам стулья? И как у они вообще у вас оказались?» Я только закатил глаза и посмотрел на голубое, без малейшего облачка небо. Откуда я знаю, зачем подтащил с собою стул? казенное имущество не захотел портить, хотя полагаю что их уже списали ничего не ответив под пристальным взглядом парня которого все остальные признали лидером пошел в дом а стол пускай здесь стоит мало ли может кто посидеть на нем захочет